Глава третья. Люк Грэхэм смотрит на потрескивающие в камине дрова. Сидя по-турецки на восточном ковре, психиатр открывает коробку с материалами, собранными за год работы. Он достает оттуда магнитофонные кассеты, фотографии, ежедневники и собственный отчет, занимающий около 20 страниц. Во всех документах речь идет об одной и той же пациентке, Алисе Деханет, 25 лет. Где скрывается Алиса? Почему после бегства из центра исследований она не отвечает на его звонки? Может быть, надо было принять больше мер предосторожности, отнестись к этому случаю как-то иначе? Он перебирает свои записи, все эти слова, строчки, наброски, полученные от нее, великолепные рисунки и другие куда более мрачные. Он разглядывает под лампой фотографию из базы данных МАСИ, с которой все началось. Море крови. Похоже на место преступления. Люк кладет фотографию к остальным, портреты, на оборотной стороне которых написаны имена и даты съемки. Он всегда фотографирует пациентов для своего архива. С улицы доносится резкий хлопок калитки. Люк, погруженный в свои размышления, подскакивает. Это наверняка ветер. Он кладет фотографии на низкий столик и берет DVD-диск, на котором записан тест с использованием пугающих стимулов, проведенный в лаборатории Национального центра научных исследований. Глядя на поверхность диска, он вспоминает глаза, в которых серый цвет преобладает над голубым, пухлые щеки, тонкие безупречно розовые губы, ему уже 45, но он хорошо выглядит, несмотря на то, что курит и слегка задыхается. Он в который раз вставляет диск в проигрыватель и в который раз заходит в тупик. Откуда берется эта мощь, эта сложность человеческого разума? Как действуют все эти защитные механизмы? В каких структурах мозга спрятаны ключи, которые позволили бы вскрыть их? Спокойствие и сила пламени завораживают его. Ему хорошо возле огня. Субботними вечерами они с Анной и детьми всегда сидели у камина. Снова стучит калитка в аллее. Люк застегивает последнюю пуговицу пиджака и выходит. На улице свирепый ветер сдувает песок с дюн и гонит его на пустую дорогу. Люк опускает щеколду на калитке. У него возникает странное ощущение, что он уже делал это, когда вернулся. Совсем недавно. Он перегибается через забор и осматривает улицу. Никого. Стоя в одиночестве посередине сада, люк поворачивается в сторону пляжа. На песке выстроились разноцветные кабинки. Северное море мирно спит в своей серебряной постели. Слева — Дюнкерк. Справа — бельгийские курорты. Ему так нравилась эта картина, когда... Артур и Ева тянули его за руки и звали играть на берегу. Где-то там, среди дюн, еще живут отголоски их смеха. Он возвращается в дом, опускает жалюзи и теперь идет, ориентируясь только на дрожащий огонь. Алиса. Бездонная глубизна ее глаз. Ее белая кожа. Ее взгляд беспокойный, словно кипящая вода. Алиса — единственная, кто занимает его мысли долгими ночами. Через десять секунд он поднимается на второй этаж и заходит в кабинет. Он поворачивает ручку двери, но не выпускает ее. Потом с грустным вздохом он распахивает дверь так, что она ударяется о стену. Скверная привычка. Зажав зубами сигарет, он включает компьютер, щелкает по папке с данными, относящимися к Алисе. «Доктор Люк грехем Обобщение данных. В процессе работы. Пациентка Алиса Дехане. Таблицы, графики, анализы. Эти 20 страниц содержат почти готовое решение. Еще несколько дней, несколько недель, и Алиса могла бы выздороветь». Люк начинает формулировать выводы на основании опыта Национального центра научных исследований. Снизу доносится треск. Люк бросается на первый этаж. Сердце колотится все быстрее. Застекленная входная дверь открыта. Какая-то тень бежит в сторону дюн. Он поворачивается к низкому столику, потом к DVD-плееру. Аппарат открыт. Кто-то украл фотографии диск с записью теста и он считает, что ему известно, кто это сделал. Доротея, Дехане.